Глава 15. Моя тюрьма была холодной даже для меня, сырой и очень злой. Вот последнее, это не шутка. Со всех углов на меня скалились крысы, огромные хвостатые крысищи. Как я только сдержалась и не заорала в тот момент, когда два стражника грубо толкнули меня к чему-то наподобие кровати, она ней прямо у моего лица возникла эта живая мерзость. Теперь я сидела на полу посреди помещения, поджав под себя ноги. До центра темницы доставал единственный луч лунного света. А кресы любят темноту. Но ну, мне так казалось. Руки затекли, я их уже не чувствовала. Верёвки с меня почему-то не сняли, а зря. Я бы у мертвецов охотатых и вздохнула свободнее. Котя, может, именно поэтому и не сняли? Сидеть надоело. Усталость прола вверх, прилегла на спину, но каждую минуту озиралась по сторонам. В голове образовалась какая-то пустота. Я, наверное, просто приняла тот факт, что я проведу здесь очень много времени. А будет ли меня искать Dark? Сомневалась, что он в первую очередь пойдёт проверять своего род Ах, ну да. Не родной отец, но всё-таки он воспитывал Дарка Смоляденчество. Я бы даже согласилась на предложение лорда. Помогла бы ему с этим его грёбаным флагом и бестиями, только бы увидеть Дарка снова. Мне почему-то так отчаянно этого хотелось. Прикрыла глаза и перед внутренним взором возник образ смешного сонного ректора. Тогда в том доминьке в горах он был даже милым. А эта его нелепая попытка сотворить завтрак. Я хихикнула. Крысы мирно дремлявшие замешкались и глубже спрятались в тень. Так, ладно. Я же не сдамся просто так, верно? Подошла к окну и оценила местность сквозь решётку. Стража, стража, стража. У ворот, у каждого фонтана, у каждого дерева. Но что это? я нахмурилась. Стражники словно готовились к чему-то. Они уже были одеты, на поясах висели мечи, а один мужчина, тот, что был в другого цвета форме, раздавал указания. Я не слышала, что он говорил, но я видела, что все солдаты как один выстроились в шеренгу и медленно пошли к воротам. Эльфов солдат среди них не было. Послышался топот, скрепотворяемых железных ворот, лунный свет разлился по белому снегу, отражаясь, и я увидела их мертвецы. Они стояли такой же шеренгой друг за другом и словно одурманенные повторяли одно слово: "За дороном, за дороном, за дороном". В свете мелькнула серебристая нить, опутывавшая их всех. Я скользнула по ней взглядом ещё и ещё. Сколько же здесь мертвецов. Содрожна сцепила пальцы между собой за спиной, чтобы болью доказать себе: это не сон. Один неживой, тот, что был в самом начале процессии, держался прямо. Он был одет в нормальную одежду, на его поясе также висел меч. Вот только руки, так же как у меня были связаны за его спиной тонкой невидимой обычному глазу жемчужной нитью. Такой нитью они в бестиарии связаны. Прозвучал в моей голове голос И я чуть не подпрыгнула от радости, но потом поняла, что мне всё равно из темницы не выбраться. А ведь я могла бы. Могла разорвать эту проклятую нить, только я и никто другой. Чёрт. Я со злостью пинала стену, пока у меня не заболела нога. Над дворцовым складом раздался звук горна, и тысячи ног устремились вперёд на новые земли. Засов на двери лязгнул, и в помещение ворвался мужчина. Я не успела его ни разглядеть, ни толком понять, что произошло, как он резко развернул меня к себе спиной и одним движением руки срезал верёвки. Быстро, быстро идём, кричал он шёпотом, хотя мог этого и не делать. Я и так уже со всех ног неслась по коридорам подземелья, а когда начались развилки, мужчина дёргал меня за локоть в нужном направлении. Мы бежали долго. Но ко мне словно вернулась энергия. Адреналин бурлил, и я была даже капельку счастлива от того, что выбралась. Мы выскочили из-под земли за крепостной стеной с обратной стороны дворца. Тут я позволила себе рухнуть в снег и отдышаться, а спаситель присел рядом. "5 минут и идём", произнёс он. "Хорошо", я кивнула и наконец разглядела мужчину. Высокий эльф с длинными белыми волосами, на хмуром лице зло сжатые губы делали его словно опасным, но красивым. В другой ситуации я бы разглядела его подробнее, но только не сейчас. Сейчас я была удивлена, что эльфийский народ способен на добрые поступки. Хотя, может, не стоит судить всех по Эмми Гейн. Что произошло с эльфийской армией? Где солдаты? М? Я Анна, как ваше имя? Эльмар Гейнвизар, старший главнокомандующий этого поллагана. Резко ответил эльф и поднялся. Гейнвизар, родственничек белокурой твари? Я рассмеялась и тоже поднялась. Я смеялась как сумасшедшая, а потом резко замолчала и ткнула пальцем прямо в грудь мужчины. Эльф напрягся и замер. Ты. Ты спас меня, чтобы снова отдать своей родственичке на растерзание, да? Ты ведь знаешь, что она сделала со мной и почему я здесь. Оставь меня в темнице, если желаешь зла, но поверь, те крысы и то симпатичнее и приятнее твоей Эми. Заткнись. Эльф произнёс это тихо, но мне внезапно захотелось подчиниться. Я убрала руку и молча хлопая глазами всматривалась в идеальное лицо мужчины. Я знаю, что сделала моя сестра, и я здесь ни причём. А тебя я вызвали, чтобы ты остановила бестий. Эльфы, те, что были в королевской армии, сейчас спят. Их опаили, и очнутся они даст Всевышний только через пару суток. А ты почему не спишь? подозрительно покосилась я. Меня не было в королевстве. Один из солдат успел отправить ко мне веви. Та всё мне передала и пришлось спешно возвращаться. И как раз вовремя. Ясно, ответила я, хотя ничего ясного мне не было. А самое главное, где носит Рига и Дарка? Нужно торопиться. Ролтешл долго не продержится, учитывая, что у среднего лорта и магии толком нет. Только огонь и кое-какие артефакты, которые он успел с собой взять. Сердце затрепетало и энергии прибавилось. Я радостно кивнула, а эльф как-то странно на меня посмотрел. Решит, что я слабаумная. Как можно улыбаться, когда тут такое творится? Держи меня за руку, бросил эльф и осёкся. желательно там, где она прикрыта одеждой. Я молча схватила эльфа за талию, он бросил под ноги металлический шарик, и нас закружило в вихре. Через секунду мы оказались выброшены на берег широкой реки, над которой клубился густой белый туман, а вокруг простиралось пустое заснеженное поле. Где мы? На границе. Эта река принадлежит как Архангольдору, так и Силериусу. Раньше через неё шёл мост, по которому можно было свободно перебираться. После войны его снесли. Это ещё одна причина, по которой воевать идут бестии, да? Угу. Они просто пройдут подно. Кивнул эльф и глотнул из серебряной фляжки. Протянул мне, но я отказалась. Я всё время оглядывалась, всматривалась то в туман, то на линию горизонта. А где Дарк и Рик? Я думала, они уже здесь. Эльф усмехнулся и указал наверх. А когда я подняла голову, то так и застыла с открытым ртом. Прямо над нами кружился дракон, а на его спине высидал чернокнижник. Вокруг них клубились и сплетались потоки чёрного и красного пламени, создавая что-то вроде рыболовной сети. Эта сеть расширялась и расширялась, а потом Рикс прыгнул с дракона, поймал один край сети и левитируя приблизился к реке. На мгновение мне показалось, что он меня увидел. Я крикнул и помахал рукой, но Мак был уже на середине реки, и дракон тоже. Что они делают? Ильмар, что они делают? Это же граница. Они собираются поставить защиту прямо в реке, чтобы отряд бестии запутался и не вышел со стороны Селериоса. Это на случай, если у тебя ничего не получится. Но они ведь погибнут, или нет? Нет же. Я откровенно паниковала, бегала из стороны в сторону, пыталась докричаться до этих двоих бесовцев, но безуспешно. Возможно, ответил эльф, и я закричала во всё горло. Граница убивает только тех, у кого помыслы нечисты. А у Рига и Дарка помыслы сейчас ой какие нечистые. И неважно, что защитить, они хотят именно Селериус. Реке всё равно, а река выполняет своё предназначение. Ты почему такой спокойный? Взвезгнула я и смохнула слёзы. Горячие капли жгли щёки на морозе и сразу превращались в льдинки. Анна, это единственный выход. Там, мужчина указал куда-то вдаль, тысячи бестий, тысячи. Ты справишься одна? Я не уверен. А сеть их точно остановит. На миг над рекой вспыхнуло золотисто-багровое сияние, но тут же погасло. И я увидела, как дракон и маг начинают снижаться. Им нужно прикрепить концы сети к ко дну. Обратно, обратно они могут не выйти. Отвернись. Нет, отвернись, Анна. Эльмар грубо схватил меня, прижался всей силой к себе и спрятал моё лицо на своей груди. Я вырывалась, царапалась, но бесполезно. Он как непробиваемая стена. Секунда, вторая, третья. Я не могу потерять Дарка, не могу. Прости, шепнула я, и с силой сжала пальцы на оголённом запястье эльфа. Он побледнел, вздохнул, пытаясь набрать воздуха в лёгкие и упал у моих ног. А я со всех ног бросилась прямо в реку, путаясь в снегу, проваливаясь, но даже не замечая этого, я пластом поползла к кромке воды, и когда мои пальцы коснулись белого тумана, моё тело оторвалось от земли, и неведомая сила понесла его на середину, прямо туда, где бушевали чёрные волны. Первым меня заметил Дарк, зарычал и дёрнул сеть, привлекая внимание Рига. Мак обернулся и радостно помахал мне рукой, от чего Дарк зарычал ещё сильнее. Некроманточка, на берег плыви, крикнул чернокнижник. Нет, если вы коснётесь воды, я нырну вместе с вами. Уходите оттуда, я здесь, я, я справлюсь, рикверти мне. Наши слова перебивал шум волн, но спустя минуту на берег приземлился дракон, а следом и тёмный Мак. Я снова упустила момент, когда из зверя получается человек, а через секунду была схвачена Дарком в объятия. Некроманточка, Выдохнул он мне в волосы. Анна. Чёрт, я думал, что тебя уже нет. Я место себе не находил. Ну даже я денусь со своими-то способностями, хихикнула я. Я не хотела признаваться ему, где я провела эту ночь, но взгляд мой наткнулся на эльфийского генерала. Надо помочь ему. Он просто без сознания. Я и на секунду не удержала ладонь на его коже. Он жив. Мак быстро привёл Эльмара в чувство, тот отхлебнул из своей фляжки, и на бледном лице появился слабый румянец. Магическая сеть лежала на краю берега, а наша четвёрка расположилась неподалёку в небольшом овраге, чтобы удобно было наблюдать. Отсюда открывался хороший обзор горизонта. Впрочем, услышали мы быстрее, чем увидели. Землю затрясло, но горизонт был чист. Я прислушалась и окинула взглядом мужчин. Эльфийский генерал, высок, хорошо сложён, явно силён. За его спиной болтается мешок со стрелами и луком. На поясе меч, в сапогах пакинжалу в каждом. Элмар выглядел спокойным, но в его глазах таилась плохо скрываемая боль. Дарк. При взгляде на него у меня ещё чаще забилось сердце. Красивый до невозможности, но это вряд ли поможет ему в бою. А вот чешуя на лице, которая всё ещё проступала после перевоплощения, говорила о том, что в любое мгновение этот головокружительный и обаятельный мужчина может стать зверем, которому никого на свете равного посели нет. Дарк всматривался в горизонт и не замечал ничего вокруг. Он был напряжён, сосредоточен, а на безупречном лице не было ни одной эмоции. И я не могла понять, напуган он или же зол. Рик, единственный из строицев, выглядел так, словно совсем не понимал, зачем мы все здесь собрались. Он расслабленно ходил по кругу, любовался своими кожаными ботинками и время от времени хрустел разноцветными конфетами. Я всё пыталась понять, какой объём карман его плаща, но безуспешно. В какой-то момент Мак протяжно скучающе вздохнул и сел в сугроб. Анна тихонько позвал Тарка. И все взгляды устремились на меня. Ты же не станешь их защищать, как в прошлый раз, верно? Тогда это вышло случайно, и я не знаю, как это произошло. Я понурила голову. Дарк произнёс, точивая сама невыносимо боялась. Что если сейчас сюда придёт толпа из тысячи мертвецов, а меня переклинит, и я закрою их щитом? Что если я помогу перейти им через реку? Я прислушалась к себе. Кровь бурлила, магия жгла холодом. Я ощущала силу каждой клеточки своего тела, и до этого момента я была уверена, что могу ею управлять. Какой у тебя потенциал? спросил эльф, а я вздохнула и перевела взгляд на ректора. 48 был, пока я Мегиен не забросила её в северные льды. Я взял с собой камень, рискнул. Рик, возьмёшь его себе? Боюсь потерять. Конечно. Переливающийся артефакт поместили на дрожащую землю, Дарк раскопал снег до да пожухлой травы. Я занесла ладони над камнем, закружилась пыльца и устремилась вверх. Я закрыла глаза. А позволь спросить, что такого произошло в северных льдах, что ты, генерал, тяжело дыша, слова давались ему с трудом, и я буквально кожей чувствовала, как он отползает от меня. Ничего. Ничего там не произошло. Рик, скажи мне сколько? Эмоции, переполняющие меня, рвались наружу. Я так отчаянно боялась услышать то, о чём думала вот уже сутки. Сотня, будничным голосом оповестил меня Мак и хроснул конфеткой. 100 единиц потенциала чистейшей чёрной при чёрной магии, моя девочка. Да я по сравнению с тобой теперь не смышлёный колдунишка. У нас разная магия, Рик, чуть не плача ответила я и грустно улыбнулась. Что мне с ней делать-то? О, да что угодно. Воскрешать мёртвых, умертвлять живых, говорить с призраками. А, ну и всё, в общем-то. Дарк и Эльмар захихикали. Ректор передал артефакт магу, тот спрятал его в карман, и все приняли исходное положение. Легли на живот и выглядывали противников по очереди, высовываясь из-за врата. Снежный вихрь за нашими спинами закружился неожиданно. Я отползла, спряталась за спиной Дарка, а рик окутал нас чёрным туманом. Эльмар выхватил лук и стрелы. Бежать нам было некуда, да и земля дрожала всё сильнее. Бестии были совсем рядом. Когда вихрь взорвался и осыпал нас снегом, эльф отпустил тетиву, и стрела запела в воздухе. Мы вообще-то на помощь пришли, недовольно хмыкнул появившийся в вихре снежный лорд Сахрагр и протянул Эльмару пойманную стрелу. А в мою сторону бросилась Алия. Весежа от радости, она тянула ко мне руки и так прыгала от нетерпения, что чуть не выпрыгнула из своей белой шубки. "Анна, Анна, Анна!" пищала она, обнимая меня за талию. Я широко расставила руки и положила голову на плечо девушки. "Привет. Осторожнее, я без браслета и перчаток. Гравсьяром? Да, но я его покормила перед своим уходом", шёпотом ответила эльфийка и потянула меня присесть, пока мужчины обсуждали между собой план действий. "А почему ты с Я хотела спросить, почему Алия прибыла со снежным, но эльфийком взглядом попросила меня молчать. А после поджала губы, и такое счастье разлилось на её зелёном личике, что все вопросы отпали сами собой. Я из-под лобья взглянула на снежного. Ну, парень как парень. Вот только разве ж то наследник снежного престола, властелин льдов, а в остальном не в моём вкусе, но кто знает, какой вкусный мужчина лесной эльфийк. Я спрятала улыбку в ладонь и по привычке потянула платье вниз. Мне не было холодно, но было странно осознавать, что на жутком морозе я в одном платье. Ладно, хоть ботинки на мне. Что будем делать с сетью? Ну, установим вон там впереди, она задержит их на какое-то время. На какое точно? Людей, драконов и кто там будет ещё из сопровождающих на час мёртвых не знаю. Она пропускает магию? Да, но в сеть, кроме огня, вплетена чёрная магия, а она при взаимодействии с другой может дать рандомный эффект. Может взорваться или ослабнуть. Эль превратится в цветущий сад, никто не знает. Я внимательно слушала весь разговор, ожидая паузы, чтобы спросить: "Что делать мне?" Дарк подошёл ближе. Алия отодвинулась, и он сел на её место, приобняв меня рукой. "На тебе самая главная задача: ус{(-и)пить пестей, а после разорвать жемчужную нить, связующую их всех". Я, когда сидела в яселась и переглянулась с Эльмаром. Эльф отпил из флажки и пожал плечами, мол: "Решай сама". Дарк Твой отец нашёл меня в северных льдах и посадил в тюрьму. Там в темнице было маленькое окошечко, и сквозь него я видела, что предводитель армии, Доран Бу Вицеран. Он самый разумный из всех, ты же помнишь, да? Он как живой. Что если договориться с ним? Доран? Он же в моей комнате был всё время. Кто-то добрался до него, предположил Рик. Вспоминай, кто был в твоей комнате последнее время и кто имел связь с твоим отцом. Кому выгодно, чтобы Селериус присоединился к Архангольдеру? Дарк нахмурился. Айлмар вдруг припал к фляжке и не отрывался от неё, пока содержимое в ней не закончилось. Эмми, Эмми, как низко ты пала, прошептал эльф, но о его все услышали. Дарк, у Эмми Гейн есть ключ от твоей комнаты, спросил Рик. Я чувствовала, как кровь во мне закипела с новой силой на этот раз отревности, и отлила от лица, когда Дарк кивнул. Да, забыл забрать ключи. Снежному лорду было всё равно до моих романтических терзаний. Он принялся что-то чертить на снегу и проговаривал это вслух. Выстраиваем логическую цепочку. Эми гейн в сговоре со старшим лордом. Почему хочет занять престол раньше, чем через пару сотен лет? Наши родители ещё не старые, с презрением в голосе ответила Лимар. Она неоднократно говорила, что ждёт не дождётся, когда нацепит на свою пустую башку императорский обруч. Прям так и говорила? усомнился Рик. Не совсем, но вы поняли, отмахнулся Эльф. Значит, Эми закинула Анну в Северные льды, чтобы создать шумиху. И пока Дарк метался в поисках некроманточки, Эми увела Дора на старшему лорду. Там его сцепили жемчужной нитью с менее разумными тропами и выдвинулись к границе. "Ничего не упустил? А где королевский артефактор?" спросил Рик. "Он передал нить и всё. Какая его выгода?" Мужчины замолчали, переглядываясь друг с другом. Алия нервничая встрягивала при каждом толчке земли. И чтобы меньше ощущать дрожь почвы под ногами, ходила по аврагу туда-сюда. А у меня в горле пересохло, слова сами рвались из горла, но я не могла. Не могла же я сказать, что получил артефактов взамен. Это разобьёт Дарку сердце. Но когда приближение мертвецов стало не только ощущаться, но ещё и слышаться, хриплое вой раздался внезапно, я решила. Дарк, мистер Побецин, Роберт. Он тогда украл артефакт высасывающий магию по просьбе твоего отца. А когда старшему лорду понадобилась жемчужная нить, Роберт выменял её на этот артефакт. Я не знаю, что он может сотворить с ним, но он у него. Вряд ли он сейчас свою силу высасывает. В том артефакте лунный камень. С его помощью можно сделать всё что угодно, резко ответил Дарк. Портал в другой мир, увеличение потенциала магии, хотя вот это ему точно не нужно. А ещё лунный камень способен объединить в себе несколько видов магии. Проще сказать, всё. И если Роберт составит какой-нибудь кулон с этим камнем и наденет его на себя, Вся магия станет ему доступна, и вовсе не начального уровня. Артефактору не будет равных. Такие маги давно вымерли, как я сразу не догадался. Но ему-то это зачем? спросила вдруг затихшая Алия. Если бы он хотел стать всемогущим, он бы не стал отдавать камень его величеству. Все молчали, обдумывая слова эльфийки. Действительно, непонятно. В его руках была такая мощь, а он её отдал. А может, он хотел совершенно другого, просто не знал, как это сделать. Он просто хочет вернуться домой, прошептала я и съёжилась от боли, от душевной боли. Меня жгло изнутри от обиды, от злости, от зависти. Я тоже хочу вернуться домой, но Роберт не станет меня ждать. Он не за что так не поступит, он знает, что за ним скоро придут. А я знаю, что когда придут, ни его, ни его семьи здесь уже не будет. Я помню его взгляд, когда я сказала ему про землю. Меня тогда окатила лавиной тоски и грусти. Я знаю это наверняка. Я чувствовала то же самое. Да, скорее всего, Анна права. Хотя глупо на самом деле использовать единственный в мире камень вот так. Не глупо. Вам не понять, вы все родились и выросли в этом мире, а мы нет. Какая здесь жизнь была у Роберта? Вечно скрываться под чужой личиной, жить в горах вдали от цивилизации. А у меня? Что ждёт меня? Некромантка. Девушка, которая на всю жизнь связана с трупами и чёрной магией. Девушка, которую презирают и ненавидят. Известно ли вам, дорогой снежный лорд, как мне живётся в академии? Я думаю, да. Тогда о какой глупости вы говорите? И если лунный камень сможет вернуть Роберта домой, это лучшее, что может сделать для нас этот мир. Я замолчала. Прокричавшись, мне стало даже легче, и я не проронила ни одной слезинки. Я вдруг смирилась с мыслью, что с Робертом исчезнет последняя надежда на возвращение. Ну а сейчас мне нужно спасать то королевство, в котором мне придётся жить. С диким воем на горизонте появились мертвецы. Первым рядом шли воины с мечами, и Доран был вицераном. Следом за которым тянулась докода хватало взгляда широкая цепочка бестий. Они наступали толпой, окружённые воинами по бокам, а сверху драконами. "Я не знал, что для тебя это так важно", шипнул Дарк, вставая рядом со мной. "Прости. И я не знал, каково тебе в моей академии. Мы вернёмся, я всё исправлю". "Всё нормально", буркнула я. Как бы больно мне ни было, мы стоимли мы хоть какое-то время зависела от меня, и мне нельзя рассласиться. Выскочила из оврага, расправила плечи, выпрямила спину. Мне не страшно совсем. Страшно то, что я теперь действительно навсегда осталась в Архангольдере. А мертвецы? А мертвецов упокоим. Следом за мной вышел Рик, Ильмар, Сахрагр и Дарк. А Ли осталась во враге, чтобы если что напасть из подтишка. Правда, я слабо представляю, чем лесной эльф может помочь в бою, но побесноущимся искрам в глазах Али я поняла: она здесь не просто так. А разговаривать с предадителем мы будем в надежде, спросила я, наблюдая, как приближается процессия. Не думаю. Хорм ответили мне, и в воздухе запели первые предупреждающие стрелы Эльмара. Летящие прямо на нас семь драконов одновременно выпустили потоки огня, но их быстро блокировал Сахрагр, подняв снежный вихрь. Пока лорд приходил в себя, а звери готовились к новой атаке, мертвецы подошли совсем близко. Давай же, Анна, разорви цепи и усыпляй, а воинов мы берём на себя. Я, я не могу, вдруг поняла я, и Ашараша наустаилась на дарка. Мне нужно её коснуться, чтобы разорвать, как тогда в бестиарии. Я прислонилась к стене. Дарк выругался, зарычал, обернулся и схватив меня когтями, потащил к противникам. Риг закрутил чёрный вихрь, укрывая нас и сбивая с толку воинов. Всего каких-то несколько сантиметров только протяни руку, и я коснусь нити. Получилось. Мертвецы взвыли и принялись распредаваться по полю. Они теперь не знали, куда им идти. С этим я справилась. Оставалось одно. Драконы войны нас просто так не отпустят. Дар унёс меня к Алии, а сам присоединился к магу и лорду. Я слышала пение стрел и звон стали. Я слышала рычание зверей и ощущала жар от драконьего пламени. Кто-то закричал: "Там гибли люди, ни за что, за глупость, которая пришла в голову старшему лорду". "Я не хочу, чтобы кто-то умирал", всхлипнула эльфейка, а мне оставалось лишь молча согласиться с ней. Вокруг меня взвился серый туман, и чем быстрее он кружился, тем быстрее темнел. а как в итоге не охватил всё моё тело чёрным густым пологом. Анна, я подняла голову. Мне кричал Рик: "Выходи, и дикнем. Ты с ума сошёл?" С другой стороны кричал уже Дарк: "Она защищена, ты не видишь? Её не коснуться ни стрелой, ни мечом, а усыпить бестий можно только находясь рядом с ними. Оставайся с Алией", закричал Дарк. Слушаться его я, конечно, не собиралась. Дракон взлетел вверх. и пока был занят борьбой со стальными драконами, я выползла из укрытия и со всех ног бросилась вперёд в толпу. Доран, я схватила герцога за плечи и потрясла. Слышишь меня? Да. Труп медленно протянул ко мне руки. Взгляд мертвеца был безжизненным, и хоть герцог и мог говорить, но он уже был мертвее, чем раньше, если можно так сказать. Чёрный туман тихонько пополз по заснеженному полю, касаясь ног мертвецов. bestи замирали, озирались по сторонам. Отом поднимали головы, устремляя взгляды ко мне и падали засыпая. Мне становилось холоднее, чем раньше. Но если раньше ледяная кровь была мне комфортной, то сейчас я дрожала. Магия утекала из меня. Чёрный туман становился серым, в глазах помутнело. Кто-то схватил меня когтями за талию, резко швырнул куда-то в сторону, я и понять не успела, как вода сомкнулась надо мной. Одежда и ботинки потянули вниз, на дно пограничной реки. В том снежном вихре, создаваемом сахраграм В остатках моей туманной магии, чёрных ураганах Рига, меня никто и не заметил. Я старалась не дышать, но вода заливалась в нос и горло. Я барахталась изо всех сил. Чем ниже я опускалась, тем быстрее меня уносило течением. И в какой-то момент я столкнулась головой обо что-то мягкое. Моё тело дёрнули вверх, и я провалилась в темноту.